2С. Третью добродетель составляет умеренность, софросуне, власть над вожделениями и страстями, которая распространена как некая гармония по всему целому, так что и более сильные, и более слабые люди, будут ли они слабее или сильнее умом, физической силой, количеством, богатством или чем бы то ни было другим, действуют вместе для осуществления одной и той же цели и согласуются друг с другом. Этот добродетель, следовательно, не ограничена частями государства, подобно мудрости или богатству, а обща правителям и управляемым а распределена между ними как некая гармония, составляет добродетель всех сословий. Несмотря на то, что эта умеренность есть та гармония, в которой все действуют для достижения единой цели, она все же есть, собственно говоря, добродетель третьего сословия, на долю которого выпадает доставание средств для удовлетворения потребностей и труд, хотя на первый взгляд это добродетель как будто ему не соответствует. Но это добродетель состоит именно в том, что никакой момент, никакая определенность или единичность не изолируется. В частности же в области морали эта добродетель состоит в том, что никакая потребность не превращает себя в сущность и, следовательно, не становится пороком. Труд и есть как раз этот момент деятельности, ограничивающийся единичным, которое, однако, сводится ко всеобщему и существует для него. Стало быть, если это добродетель и всеобще, то она все же более всего находит применение в отношении третьего сословия, единственное лишь которое должно быть гармонизировано, так как оно не обладает той абсолютной гармонией, которую другие сословия обладают в самих себе. 2. Д. Четвертой добродетелью, наконец, является справедливость, о которой с самого начала шла у Платона речь. Эту добродетель мы находим в государстве как добропорядочность, когда... Каждый отдельный человек печется лишь об одном имеющем отношение к государству предмете, к которому он наиболее пригоден по своим природным задаткам. Так что каждый занимается не многообразными вещами, а тем, чем ему надлежит заниматься. Молодые и старики, женщины, свободные, рабы, ремесленники, правители и управляемые. Относительно этого мы должны, во-первых, заметить, что Платон ставит здесь справедливость наряду с другими моментами, и она таким образом кажется одним из четырех определений. Но это сопоставление он берет назад своим указанием, что она именно и есть та добродетель, которая сообщает силу другим добродетелям – умеренности, мужеству и мудрости, силу, дающую им возможность возникнуть и поддержать свое существование после того, как они возникли. Поэтому он и говорит, что справедливость уже окажется самостоятельно существующей, когда будут налицо другие добродетели. Выражая это более определенно, следует сказать, что понятие справедливости есть основа, идея целого, которое разделено органически внутри себя таким образом, что каждая часть существует лишь как момент в целом, и целое существует посредством нее. Таким образом, в этом целом вышеуказанные сословия или свойства суть именно только моменты. Лишь справедливость есть это всеобщее, пронизывающая, но она, следовательно, есть вместе с тем для себя бытие каждой части, которой государство дает возможность проявлять себя самостоятельно. Из этого яствует, во-вторых, что Платон понимал под справедливостью не право собственности, как это обычно имеет место в науке о праве, а понимал под нею достижение духом в его целостности право как наличного бытия своей свободы. В собственности моя личность налична в высшей степени абстрактна. Налична моя совершенно абстрактная свобода. Определение этой науки о праве Платон считает в целом совершенно излишним. Мы, правда, находим также и у него законы о собственности, полиции и так далее. Но, говорит он, давать законы об этих вещах благородным и прекрасным людям не стоит труда. И действительно... Каким образом будем изобретать относительно этих вещей божественные законы, если этот материал сам по себе содержит в себе лишь случайности? В книгах о законах он также рассматривает главным образом нравственное, однако там он несколько больше уделяет внимания этим вопросам. Но так как, согласно Платону, справедливость есть скорее вся сущность, которая для отдельного лица получает тот смысл, что каждый должен наилучшим образом научиться тому и заниматься тем, к чему он предназначен от рождения, то отдельный человек достигает того, на что он имеет право, лишь как определенная индивидуальность». Лишь таким образом он принадлежит ко всеобщему духу государства и приходит в нем к своему всеобщему, как ко всеобщему некоего данного человека». В то время как право есть всеобщее с некоторым определенным содержанием, и оно, следовательно, представляет собой лишь формально всеобщее, здесь это содержание есть определенная полная индивидуальность. Оно не та или другая вещь принадлежащее мне благодаря случайности владения, а моим подлинным достоянием здесь является развитое обладание и пользование моей природой. Справедливость отдает вообще должное каждому особенному определению и возвращает его вместе с тем в целое. Благодаря тому, что частные свойства каждого индивидуума необходимо должны достигнуть полного развития и осуществления, каждый оказывается на своем месте и исполняет свое назначение». Справедливость, согласно ее истинному понятию, означает, следовательно, для нас свободу в субъективном смысле, потому что она означает, что разумное получает существование, а так как это право, право свободы получить существование всеобщее, то Платон ставит справедливость на самом верху как определение целого в том смысле, что разумная свобода получает существование посредством организма государства, существование, которое затем, как необходимое, есть некоторый вид существования природы.